Голова 10. Весь день Аманда пребывала в прекрасном настроении. Позируя перед фотокамерами, она вновь и вновь мысленно возвращалась к разговору с Робином. И эти мысли заставляли забывать об ослепляющих лучах Юпитеров, о ревматических болях в шее и болезненных ощущениях в спине. Последний сеанс закончился в 4 часа, и Аманда зашла в кабинет к Николу Лонгурту. «Завтрашняя программа должна тебе понравиться», — сказал он. Сеанс начнется в 11 утра. Кстати, снимать будет твой старый приятель, Иван Гринберг. Аманда обрадовалась. Если первый сеанс в 11 часов, она сможет поваляться в постель до 9 и приготовить завтрак Робину. Придя домой, она включила телевизор и настроилась на IBC. Робин любил смотреть Энди в вечернем информационном выпуске. Обычно, когда Аманда с Робином были вместе и он смотрел передачу, она прижималась к нему. Или садилась в другой конце комнате, чтобы полюбоваться его профилем. Но в этот вечер Аманда включила телевизор, потому что решила поинтересоваться всем, что интересовало Робина. Еще одним человеком, который с нетерпением ожидал вечернего выпуска новостей, был Грегори Остен. В который раз он вынужден был признать правоту Робина. Энди Парина работал великолепно. Передачи «Мысли вслух» вызывали положительные отклики в прессе. И рейтинг рос с каждым днем. По идее, Робину следовало время от времени показывать своему шефу хотя бы для того, чтобы выслушать поздравление но он не появлялся. В отличие от него, Дантон Миллер никогда не упускал в случае покрасоваться и сорвать комплименты в свой адрес. Но как бы там ни было, шоу с Лейном показало, что не стоит переоценить интеллектуальный уровень публики. Сборище дураков. Кристи Лейн Шоу не имел никакой ценности. Юдиев вообще не смогла смотреть его до конца. Шоу нещадно критиковали в утренних газетах. но баллы популярности оказались сенсационными. Без двух минут семь Грегори подошел к бару, налил немного шотландского виски с содовой водой и приготовил вермунд со льдом для Юдив. Он никак не мог понять, как она пьет эту смесь, напоминающую по вкусу лак, но Юдив утверждала, что все европейские знаменитости предпочитают вино или вермунд. Она вошла, легонько постучав в дверь, и села в кресло напротив Грегори, в который раз он подумал, боже, до да чего она хороша. В 46 лет Юдив выглядело не больше, чем на 35. Передача началась. «Добрый вечер. В эфире вечерняя информационная программа», объявил диктор. «В конце передачи вы встретитесь с Робином Стоуном, директором службы новостей ABC, автором и ведущим популярной передачи «Мысли вслух». «Что это значит?» воскликнул Грегори, наклоняясь к экрану. «С каких пор Робин Стоун выступает в вечерних новостях?» спросила Юдив. «Ничего не понимаю. Он очень красивый мужчина», заметил Юдив. Но куда я смотрю на него, у меня остается впечатление, будто он боится раскрыть себя перед камерой. Интересно, какой он в жизни. Точно такой же, как и на экране. Ты очень точно его описала. Этот человек – загадка. На первый взгляд он привлекателен, но это привлекательность машины». юдиф явно заинтересовался Робином. «Давай пригласим ему пообедать в один из вечеров. Я хотел бы с ним познакомиться». «Ты это серьезно?» – спросил Грегори. «А почему бы и нет? Многие из моих подруг умирают в желании познакомиться с ним». Его никогда не видно в обществе, а он становится знаменитым. юдиф ты же знаешь мой принцип. Никогда не приглашай к себе тех, с кем работаешь». «Но почему?» «Потому что если я приглашу его, то буду вынужден принимать директоров всех других служб. Подумай сама». «Дантон Миллер пришел к нам впервые только в этом году». Грегори наклонился к телевизору и прибавлял звук. «Юдив протянул ему стакан и слегка оперлась на его плечо «Но Грег, Дантон Миллер не интересует моих приятельниц. Они хотят познакомиться с Робином Стоуном». Грегори похлопал жену по руке. «Посмотрим. У нас еще целый год впереди. Многое может измениться». На экране крупным планом появился Робин. «Добрый вечер». Его суховатый голос разнесся по всей комнате. Среди новостей последних дней нас всех взволновало пиратское нападение на прогулочный корабль «Санта-Мария». Эта преступная акция была совершена 24-мя политическими изгнанниками из Португалии и Испании и шестью членами экипажа. Нападение возглавил Энрике Гальвао, бывший капитан португальской армии. Как нам только что сообщили, сегодня Гольва разрешил пассажирам покинуть корабль. На борту Санта-Марии находились также американские туристы. Репортер, сообщивший нам об этом, намеревался взять интервью у Гольва и заснять его на пленку. Сегодня вечером я тоже выезжаю на встречу с ним. Надеюсь, мне удастся привести это интервью и показать его в передаче «Мысли вслух». Раздраженный Грегори выключил телевизор. Каков наглец! Кто ему позволял разрежать, не получив на это разрешение? Почему мне об этом не сообщили? Несколько недель назад он торчал в Лондоне. Мне же нужны прямые репортажи, а не записи. Это наш главный козырь при продаже. Робин не может делать все время прямые репортажи, Грег. Его передача пользуется таким успехом благодаря встречам со знаменитыми людьми всего мира. И лично я считаю очень интересной мысль Робина снять Голливаю для передачи мыслей слух. Очень интересно посмотреть на человека, который в 66 лет осмелился захватить шикарный корабль с шестью стаими пассажирами на борту. Грегори снял трубку и попросил телефонистку ABC разыскать дантана Миллера. Она перезвонила через пять минут. «Дан!» – рявкнул гневно Грегори. «Держу пари, что вы кафуете в 21-м. И, конечно, не знаете, что происходит». «Вы правы», – спокойно сказал Дан. «Я как раз отдыхал на красивом диване в Вестибюле и смотрел вечерние новости. Так вы знали об отъезде Робина в Бразилию?» «Нет, конечно. Он ведь отчитывается только перед вами». Грегори еще больше разозлился. «Черт возьми, почему же тогда он мне ничего не сообщил?» «Может, он пытался сделать это, но вас сегодня не было в кабинете?» Грегори скривился от ярости. до «Да меня не было после обеда. Ну так что же? Стоит мне отлучиться на один день, и рушится вся программа, все летит кувырком». «Не думаю, что ABC пропадет, если один лавкач укатит в Бразилию. Но мне очень не нравится, что Робин Стоун использует вечерний выпуск для саморекламы. Ни одному из директоров в служб непозволительно подобная вольность». К сожалению, Робин мне не подчиняется, но можно воспользоваться таким способом, чтобы предупредить вас? Это все же быстрее, чем посылать телеграмму. Грегори разъяренно бросил трубку. Дантон явно злорадствовал, и это окончательно взбесило Грегори. Он сидел с сжатыми кулаками и неподвижным взглядом. Юдив улыбнулась, протянув ему третий стакан скотча. «Ты ведешь себя, как ребенок. По существу то, что замыслил Робин Стоун, отвечает общим интересам. «Все, кто смотрел сегодняшний выпуск, с нетерпением будут ждать интервью с Гольваа. Постарайся успокоиться». Грегорий улыбнулся, и морщины на его лице разгладились. «Кажется, ты права. Это сообщение – прекрасная реклама. Но речь идет о моей компании. Я ее создал, расширил. И теперь не хочу, чтобы кто-то принимал решение, не проконсультировавшись со мной». Узнав из вечерних новостей, что Робин улетает в Бразилию, Аманда застыла перед телевизором. «Нет». Этого не может быть. С минуты на минуту раздастся звонок, и Робин появится в дверях. Прождав 10 минут и выкурив 6 сигарет, она сняла трубку и позвонила ему домой. Телефон не отвечал. Она позвонила в IBC. Никто не знал, каким рейсом улетал мистер Стоун. В 8.30 телефон зазвонил. Она так быстро бросилась к трубке, что ударила щиколоткой о край стола. Иван Грозный у телефона. Аманда совсем расстроилась. Она очень любила Ивана Гринберга. Но от разочарования слезы потекли у нее по лицу. «Ты меня слышишь, Манди?» «Да», – тихо ответила она. «Извини, я тебя, наверное, побеспокоил». «Да нет, я просто смотрел телевизор». Он рассмеялся. «Понимаю. Теперь, когда ты стала телезвездой, ты должна следить за конкурентками». «Иван, я тебя обожаю, но мне должны позвонить. Я жду важного звонка». Она повесила трубку и неподвижно уселась перед телевизором. В 9.15 она позвонила в аэропорт. Да, Робин Стоун был на борту самолета, который летал в 21.00. Аманда упала в кресло. Черные от туши слезы покатились по ящикам. Наконец она медленно встала. Ей нужно с кем-то поговорить. Вот уж долгое время она доверяла все секреты Ивану. Аманда набрала его номер и облегченно вздохнула, когда после второго гудка он снял трубку. «Иван, я хочу гамбургер». «Прекрасно. Я как раз собирался уходить. Приходи в Тикер. Это новое бестро на углу 5-й авеню». совсем рядом с твоим домом. «Бестрой Тигр» пользовался большой популярностью. Почти все столики в нем были заняты. Аманда узнал несколько манекенщиц и рекламных агентов. Ачивывая маленький кусочки от своего гамбургера, она смотрела на Ивана, ожидая ответа. Он почесал голову и сказал, «Ничего не понимаю. Утром он тебя любит, вечером исчезает. И надо же было тебе среди всех знаменитостей, которые шатаются по Нью-Йорку, выбрать именно его. Этот парень не достоин тебя». «Кто он такой, в конце концов? Заурядный телевизионный журналист?» «Не только. Он директор службы информации в IBC, и я его люблю». «За что?» Аманда начертила инициалы Робина на влажной салфетке. «Я сама хотела бы это знать». «Он что, лучше других в постели? Знает какие-то особые приемы?» Она отвернулась. Из-под черных очков потекли слезы. «Ну, ну, Манди, на тебя же смотрят». «Мне все равно». Я их не знаю Зато они тебя знают В этом месяце твоя фотография на обложках двух журналов Радуйся и извлекай пользу Мне наплевать Ты не права Ведь твой Робин Стоун не будет оплачивать тебе квартиру и меховые манто Разве деньги ничего не значат для тебя? Может у тебя богатые родственники? Нет Мой единственный источник существования Это моя работа Моя мать умерла А меня воспитала тетя Теперь я помогаю ей Ну тогда подумай о серьезных вещах, Манди. Заработай в году как можно больше денег. Так как в будущем может прийти очередь другой. Слезы продолжали течь по щекам Аманды. Это не даст мне Робина. Ну может быть это и так, но сидеть и ждать его... М -м -м, глупо. Сделай так, чтобы он думал, что ты развлекаешься. Тогда у него будет предлог, чтобы бросить меня. Ну как я понял с твоих рассказов, он не нуждается ни в каких предлогах. Он делает то, что ему нравится. Постарайся казаться равнодушной. Бывай с другими мужчинами, когда его нет. С кем? Я не поставляю услуживых кавалеров, голубка. Но ты, конечно же, знаешь, немало мужчин. Она покачала головой. Вот уже год я встречаюсь только с Робином. И что, никто не ухаживает за тобой? Никто. На кого бы я обратил внимание, со слабой улыбкой проговорила Аманда. Это ужасный Кристи Лейн, например. Он приглашал меня провести с ним вечер. Ты могла нарваться и на худшего. Аманда внимательно посмотрел на Ивана. Увидев, что он говорит серьезно, она поморщилась. Я его не выношу. А я и не предлагаю тебе спать с ним. Использую известность. Это нечестно по отношению к нему. Иван взял Аманду за подбородок. Послушай, ты хорошая девушка. Я знаю. Иначе я не стал бы терять с тобой время. Тогда у самого куча дел и три мышки, которые только и ждут моего знака. Посмотри на вещь трезво. Робин не такой, как другие. Это нечто вроде совершенной машины. Так защищайся же, крошка. Это единственный шанс. Аманда рассеянно кивнула, продолжая рисовать на салфетке инициалы Робина.